Глава 5 Сучья работа Владивосток 1920 год. Покинув расположение Стрелкового полка, генерала Асамы и шеф-разведки третьего отдела императорского генерального штаба Японии генерала Зава молча разместились в автомобиле и направились в резиденцию, предоставленную приезжим командующим 12-й бригадой Японской оккупационной армии Японии. Сообщить Ямадиснук сшибательную новость о находке калмыковского золота в арсенале подчиненного генералу полка по причине позднего времени Азава решил завтра утром. «Что же нам делать с этой находкой, Осама? Учитывая все обстоятельства, я бы предложил вернуть золото американцам. В конце концов, это их имущество. Кроме всего прочего, это будет иметь положительный эффект в плане налаживания добрых отношений с ними», отозвался тот. «Впрочем, это всего лишь мое мнение, господин генерал. Без малого сто тридцать кан чистого золота, задумчиво пробормотала Зава. Японская мера веса равная примерно трем целым семидесяти пяти килограмма». «Каков все же негодяй этот полковник Суги! И почему он не успел переправить это золото в Японию? Тогда этот вопрос решался бы не нами. «Хорошо, что Суги нашел в себе силы застрелиться. Теперь с министра снимется хотя бы часть позора за своего зятя», — вздохнула Сама. «Это уже дело прошлое, а нам надо глядеть в будущее. Кроме того, без генерала Грефса, этого большевистского обожателя, мы действительно вряд ли сможем найти общий язык с правительством ДВР». «И стало быть, будущее запланированной нами экспедиции останется под вопросом», — подхватил старый разведчик. Окончательное же решение по поводу возврата американского золота можно возложить на генерала Ямаду. Бросьте, Осама. Неужели вы думаете, что Ямаде может прийти в голову, утаить от союзников факт находки краденого у них золота и отправить ценный металл в Японию? Ради дюжины ящиков ссориться с союзниками и вызывать международный скандал? Фу. Вы мне лучше откройте секрет, Асама, как ваш этот однорукий черт так ловко нашел это проклятое золото? Я, например, до сих пор под впечатлением, как мальчишка, на глазах у которого уличный лицедей достал из пустой шляпы кролика. Асама сдержанно улыбнулся. Вы же наверняка и не раз видели его досье, господин генерал. У него сверхъестественная память, поразительная наблюдательность и блестящие аналитические способности. Я понимаю, у него было достаточно времени, чтобы допросить пленника Осама. Но как бы он его не допрашивал, тот не мог сказать больше того, что видел. Бандиты выгрузили ящики во дворе у штаба и уехали, и все. Почему ваш однорукий сразу повел нас в арсенал? Видите ли, господин генерал, золото обычно перевозят в специально оборудованной таре. Я могу предположить, только предположить, что Агасфер сумел выпытать у пленника то, что бандиты перегрузили золотые слитки в стандартные японские патронные ящики. Второе, он не пропустил мимо ушей признание бандита в том, что расписку суги у него отбирали не строевые нижние чины, а штабная шушера, писари, караульный взвод и так далее. Логично было также предположить, что полковник суги, разжившись золотом в стандартных патронных ящиках, догадался спрятать дерево в лесу, среди тысяч таких же ящиков. А поскольку арсенал совсем близко от штаба, то и перенесли это золото те же самые штабисты. Дожидаясь вас и этого негодяя сугу, Агасфер полистал журнал дежурств нижних чинов и сразу после этого попросился в уборную. Зная точную дату передачи золота, он нашел в журнале имена дежуривших в тот вечер солдат, заскочил в коптерку, где они обычно собираются, и устроил тем мини-допрос. Вряд ли полковник Суги приказывал своим солдатам не болтать. Скорее всего, он мимоходом упомянул, что отобрал или купил у партизан несколько ящиков патронов и приказал занести их в арсенал. «Вот и все, господин генерал?» «Действительно, как все просто», — буркнула Зава. «Вот почему фокусники в цирке никогда не раскрывают своих секретов. Отгадки слишком просты. Что ж, я надеюсь, что в экспедиции вашему однорукому тоже повезет». Автомобиль остановился возле двухэтажного здания, охраняемого японскими часовыми. А сам обросил короткий взгляд наверх. Насколько он знал, где-то на чердаке было тщательно замаскированное гнездо пулеметчика. Напуганный обилием партизан и бандитских шаек во Владивостоке, генерал Ямада ничего не хотел оставлять на волю случая. Выйдя из автомобиля, Азава кивнул своему спутнику, приглашая того зайти. «Мы не договорили, Асама. Кроме того, хочу угостить вас чашечкой ароматного чая». «Благодарю, господин генерал». Поклонившись, Осама проследовал за начальством в дом. Выпив две чашечки чая, Азава махнул рукой денщикам, и те с поклонами попятились из комнаты. «Итак, Осама, мы с вами говорили о... о некоторой степени везения, свойственному моему старому агенту. Однако осмелюсь заметить, господин генерал, что о везении в намеченной на будущее лето экспедиции не может быть и речи». Нужно принимать во внимание то, что Берг будет заниматься поисками не только на вражеской территории, но под пристальным присмотром саглядатаев, всякого рода. Кроме того, он намерен попросить у Краснощекова несколько человек для охраны экспедиции. А это еще 4-5 пар внимательных глаз. Стоит ли заморачиваться этими несколькими людьми, сама? Если экспедиция нарвется на крупную банду анархистов, партизан или просто мародеров, малочисленная охрана все равно ничего не сможет сделать. а если Берг найдет спрятанное золото, охранники будут тому свидетелями. Я уже не говорю о том, что они могут прижать нашего агента и попытаться убедить его передать найденный клад большевистским властям. Я разделяю ваши сомнения, господин генерал, однако без охраны полагаю все же не обойтись. Две подводы с научными приборами, четыре лошади, запас провизии, да в тех голодных краях половины, перечисленного вполне достаточно, чтобы стать жертвой грабителей. Генерал Азава полистал папку, переданную ему агосфером, несколько раз недоверчиво хмыкнул и поднял на осам щелочки внимательных глаз. «А это что за штуковина? Похоже на буровую машину!» «Это и есть портативная буровая вышка, господин генерал. Как пояснил мне агосфер, вышка нужна для бурения небольших скважин для закладки мини-зарядов. Привод вышки от мотоциклетного либо автомобильного двигателя». Агасфер рассчитывает, что до весны наши технические специалисты смогут собрать и скомпоновать эту штуку. Помимо всего прочего, эта мини-буровая придаст экспедиции научную солидность». «Солидность?» — хмыкнула Зава. «Смотрите, чтобы этот негодяй Краснощеков не вообразил, что экспедиция намеревается искать на территории ДВР нефти или золоторудное месторождение». «Максимальная длина бура — меньше десяти сяку, господин генерал. На такой глубине нефти просто не может быть». Японская мера длины — 10 сяку — равно примерно 3 метрам 3 сантиметрам. А поверит ли русский президент ДВР в преподнесенную ему легенду о геологосейсмических сейсмических изысканиях, придуманную вашим одноруким? Признаться, сам я мало что понял из его объяснений, господин генерал. Позволил себе хихикнуть Осама. Это относительно молодая наука, изучающая строение земной коры? каких-то тектонических подземных плит и прочую непонятную нормальному человеку чепуху. Однако, учитывая амбициозность русско-американского еврея Краснощекова, он непременно захочет быть в русле этой науки и почти наверняка разрешит проведение исследований в своем Забайкалье. Кроме того, никто ведь и не просит у него на экспедицию денег. «Вот это и подозрительно», — перебил его Азава. «С чего бы пришлым людям рисковать своими жизнями организовывать экспедицию за свой счет?» а денег у новоявленной республики, думаю, не густо. То есть Савдепиа поспешно признал этот буфер и наверняка помогает ему с финансами. Однако вряд ли это означает, что господин Краснощеков может без отчета тратить помощь Центра, куда ему заблагорассудится, даже если проникнется этой идеей. Возвращая Грефсу оплакиваемое им золото, мы рассчитываем господин генерал на его содействие, помолчав заговорила Сама. На то, что генерал просто замолвит за идею экспедиции свое слово. А если намекнуть ему на так называемые «призовые деньги»? Мы оказываем ему большую услугу, и он не захочет остаться в долгу. Наградные, выдаваемые капитану и команде крейсера, захватившего неприятельское торговое или контрабандистское судно. В данном случае известный процент с общей стоимости захваченных у противника товаров. «А с чего бы генералу Грефсу вообще ходатайствовать за эту чертовую экспедицию?» — нахмурился такиец. «Я уж не говорю о том, чтобы финансировать ее. И как мы, интересно, сможем объяснить американцу свой интерес в этом деле? Он ведь далеко не дурак, Осама, и сразу заподозрит что-то неладное». «Хорошо, вы правы, господин генерал», — согласился Осама. «Тогда я предлагаю пойти по самому легкому пути. Мы наносим визит генералу Грефсу и прихватываем с собой агосфера». Представляем его как фанатика науки, чудака, который спит и видит свои научные изыскания в такой интересной с точки зрения науки местности, как Забайкалье. Причем чудака вполне обеспеченного, который ради науки готов взять на себя финансовую сторону организации экспедиции. В конце концов, речь идет о десятке другом ящиков консервов, нескольких мешках крупы, да и сама экспедиция. Три старика и двое молодых разнорабочих. Что может быть безобиднее? От Грефса требуется только его рекомендация для Краснощекова. а если Берг не сумеет заморочить голову Грефсу? Вдруг тот сам или кто-нибудь из его штаба хорошо разбирается в этой... как ее... сейсмике или тектонике? Я уверен, что Грефс не больше знаток, чем мы с вами, господин генерал. Ладно, сама. а вы уже продумали, как объясним ему находку золота, которое он оплакивает? И тут ничего сложного, господин генерал. С вашего позволения, я уже все продумал. Патрульный наряд наших стрелков наткнулся на группу подозрительных личностей, роющихся на берегу Уссури. При попытке задержать их они оказали бешеное сопротивление, и патруль вызвал подмогу. Кончилось тем, что бандиты были перебиты нашими солдатами в перестрелке. А там, где они копались, и были обнаружены эти ящики. Командование обратило внимание, что клеймо на слитках американское, и доложило по инстанции. Мы можем подкинуть на то место перестрелки труп этого клока, если желаете. Все равно его надо куда-то девать. Хорошая мысль Осама. Пожалуй, мы так и сделаем. И, наконец, последний вопрос. По составу этой экспедиции. Сам Берг в роли ученого-исследователя. Китайский бандит, безухий и старый русский сыщик из несуществующей ныне охранной полиции. Это, как я понимаю, мозг будущей экспедиции. А кроме них сын Берга? Еще какой-то молодой китаец Линь и некий японец, наши глаза и уши, так сказать. Кому вы доверите эту роль, Осама? Если вы не возражаете, то моему собственному сыну, капитану разведки асами Масао. Полагаю, вы знакомы с его послужным списком и не будете возражать против его участия в экспедиции. Что? Вы хотите отправить русскому черту в зубы собственного сына? Азава был удивлен, если не потрясен. «Я не ослышался, Асама. «Только в этом случае я буду уверен, что экспедиция не исчезнет в бескрайних русских просторах, а Гасфер приложит все усилия, чтобы выполнить ответственное задание и вернуться, господин генерал», — твердо заявила Осама. Азава помолчал, покачал головой. «Ваше решение — достойный пример для подражания, Асама. Но вы, конечно, должны понимать, что это чертовски рискованное решение». Мне кажется, что шансов благополучно вернуться у экспедиции не более одного из пяти. Это еще весьма оптимистический прогноз, господин генерал, вздохнула Сама. Но Масао вызвался сам, и я не смею перечить столь искреннему желанию послужить Великой Японии. Решение принято, и если вы не возражаете, обсуждению не подлежит. Азава только развел руками. И последняя деталь, господин генерал. Я считаю, что порадовать со найденным золотом и попросить замолвить словечко за нашу экспедицию должен генерал Ямада. Если просьба будет исходить от разведки, американец впрямь может что-нибудь заподозрить. Есть у вас рычаги влияния на Ямаду, господин генерал? Ха! После того, как он поднял вчера виск об оскорблении его полковника на весь порт и грозил немедленно отправить депешу его тестю? Даже не сомневайтесь, Осама. «Уже завтра утром Ямада будет тихо послушен, как и и он выполнит любую мою просьбу, лишь бы его самого не заподозрили в соучастии с хищением золота». Азава поднял трубку телефона, связался с дежурным по штабу японских оккупационных сил во Владивостоке и отдал несколько распоряжений. «Лейтенант, предупредите генерала Ямаду, что завтра утром я посещу его по важному и неотложному делу. Второе. Вы знаете дислокацию штаба американцев?» «Необходимо выяснить, будет ли завтра на месте генерал-майор Грефс. Договариваться с его порученцами о встрече пока нет необходимости, только выясните, понятно?» «И последнее, лейтенант. Раздобудьте мне завтра грузовик, а еще лучше крытый фургон для перевозки особо ценного груза. С конвоем, разумеется». «Ну, вы довольны, а Осама?» Положив трубку, повернулся к нему такиец. «Безусловно, господин генерал. Одно соображение». Может быть, вам следует все-таки составить компанию генералу Ямади при его визите к Грефсу и непременно прихватить с собой Берга на тот случай, если у Грефса возникнут какие-то специальные вопросы насчет экспедиции? — В этом тоже есть резон, — задумчиво кивнула Зава. — Только ради всех святых переоденьте его в цивильное. И вообще, какого черта ваш однорукий носит форму полковника императорских вооруженных сил? — Исключительно для маскировки, господин генерал. но я непременно распоряжусь. Узнав о неожиданном визите японского командующего экспедиционным корпусом Ямады, генерал-майор Грефс ничуть не обрадовался. Отношения между союзниками, оккупировавшими Владивосток, оставляли желать много лучшего. Особо напряженными эти отношения были с японцами, Американский генерал был истинным солдатом и с трудом переносил бурную хозяйственную деятельность, развитую сынами страны восходящего солнца, на русском Дальнем Востоке. Те едва ли не ежедневно суетливо грузили свои корабли русским лесом, демонтированным оборудованием фабрики, заводов и прочим добром, которое военными трофеями, по мнению Грефса, назвать было никак нельзя. Однако ничего не поделаешь. На блеса блышь, как говорят лягушатники-французы. Французский фразеологизм, буквально означающий «благородное происхождение обязывает», в переносном смысле «честь обязывает» или «положение обязывает». Неохотно сняв ноги со стола, генерал встал и даже сделал несколько шагов навстречу незваным гостям. В кабинет вкатился генерал Ямада, за ним еще один незнакомый Грефсу японец в генеральской форме, следом появился пожилой европеец с приятным бритым лицом, Левый рукав его статского пиджака был аккуратно подвернутый и заколот булавкой. Нашествие завершили трое японских солдат, с трудом затащивших в кабинет два патронных ящика. От козыряв солдаты тут же удалились. При виде ящиков Грефс удивленно поднял брови, однако сдержал, готовый сорваться с языка ехидный вопрос, и сделал широкий приглашающий жест. Добро пожаловать, господа! Располагайтесь, прошу вас. Генерал-майор Грефс. Позвольте представить вам моих спутников. генерала Зама из Токио и профессор фон Берг, прибывший к нам из Шанхая. Брови хозяина кабинета поднялись еще выше. Тронув пальцами широкие пшеничные усы, он слегка прищурился из-под круглых очков и заметил. Неплохая компания, господа. Два генерала императорского главного штаба Японии, штатский барон и пара таинственных ящиков. Рановато, конечно, но, может, по стаканчику виски? Все визитеры дружно отказались. Поскольку обряд представлений гостеприимства был предложением американцы и отказом гостей завершен, все расселись. «У нас хорошая новость, господин генерал», — перешел к делу Ямада. «В этих ящиках находятся слитки золота с клеймом Монетного двора Филадельфии. Еще одиннадцать таких же ящиков находятся у подъезда вашего штаба в кузове фургона, который охраняют мои и ваши солдаты». «Боже милосердный! Неужели нашлось золото красного креста, который умыкнул негодяй Калмыков со своей бандой?» Сорвав с носа очки, Грефс переводил недоверчивый взгляд с ящиков на визитеров и обратно. «Однако, позвольте, господа, я только три недели назад получил от его превосходительства военного наместника из китайского Гирина уведомление о том, что при пойманных бандитах никаких ценностей не обнаружено». «Тем приятнее наш сюрприз, генерал», — улыбнулся кончиками губ Ямада. «Но откуда? Я, признаться, уже получил от начальства головомойку за это проклятое золото, хотя, видит Бог, моя вина лишь в том, что я в точности выполнил данные мне указания и отправил прибывшее золото сразу после его получения на хранение в местный банк». Откашлявшись, Ямада преподнес американскому генералу чуть подправленную им версию о перестрелке, в которую вступил патруль японского стрелкового полка на берегу Уссури с бандитским формированием при попытке последнего погрузить на самодельный плот какое-то снаряжение. Было вызвано подкрепление, на место происшествия прибыл сам полковой командир полковник Суги, результатом столкновения было уничтожение всей банды, однако шальная пуля не миновала и самого полковника. «Насколько я помню, Калмыков украл из хранилища 19 ящиков», — заметил Ямада. «Недостающие семь, скорее всего, были увезены бандитами в Китай раньше. Будем надеяться, что рано или поздно они всплывут и вернутся к вам». как хотите господа но повод выпить по стаканчику у нас все же есть решительно заявил грефс отдал соответствующее распоряжение адъютанту должен со всей ответственностью заявить что подобное проявление воинской солидарности между контингентами разных стран говорят гораздо громче чем все заявления наших политиков ваше здоровье господа общий разговор как это и предполагалось перешел на события в россии о новой реалии советской россии буферной дальневосточной республики Грефс заговорил сам. «Удивительно, господа, как это большевики, решились на подобный эксперимент», с энтузиазмом говорил Грефс. «Я, признаться, несколько раз выкраивал время, чтобы посетить Верхнеудинск и Читу, чтобы пообщаться с президентом Краснощековым». Верхнеудинск, ныне Улан-Удэ, первая столица буферной Дальневосточной республики до ее переезда в Читу. «Но нынче осенью в тех краях, насколько мне известно, очень беспокойно», Заметила Зама. Еще в конце прошлого года атаман Семенов перебросил все свои казачьи полки в Восточное Забайкалье, отказался от активных военных действий на Амурском и Верхнеудинском направлениях и засел в Чите, где установил военную диктатуру. «Вы правы», — кивнул Грефс. К тому же в начале года Семенов получил неплохой подарок. В Читу прибыла 30-тысячная армия 29-летнего любимца адмирала Колчака, генерал-лейтенанта Капеля. Правда, сам Капель прибыл на место действия в гробу, покрытом знаменами своих лучших полков. Однако Семенов, полагаю, этому только рад. 30 тысяч штыков, остатки золотого запаса колчака и никакой конкуренции. Ха-ха-ха. К тому же адмирал перед своим арестом вынужден был назначить Семенова главнокомандующим всеми вооруженными силами Дальнего Востока. Так что к нынешнему лету атаман получил полную власть в Забайкалье и даже начал пользоваться в народе некоторой популярностью. Он выпустил собственные деньги, которые имеют хождение на всей территории Забайкалья. И даже папиросы с собственным портретом усмехнулся Азава, бросая на стол пачку папироса Атаманские. Не угодно ли полюбоваться, господа? Но все это проходящее, пренебрежительно махнул рукой Грэпс. Думаю, что не открою вам секреты, господа, если сообщу, что большевики крепко зажали Семенова, и он уже давно поглядывает в сторону Китая». Партизаны изрядно пощипали его на восточных рубежах, по железной дороге на Читу с востока движутся регулярные части красных. Думаю, что они сегодня-завтра Атаман оставит Читу. Кстати, именно этот город президент Краснощеков наметил сделать столицей своей республики. «Генерал, вы, как мне кажется, с полной серьезностью называете эту савдеповскую марионетку президентом», – пришурился Азава. «И вы не ошиблись, мистер Азава?» «О, если большевики сами не придушат новую республику! Еще три-четыре года мистер Абрам сумеет показать всем, чему научился в Америке, и с успехом применять здесь, в Азии!» «Кстати, о вашем добром знакомом мистере Краснощекове», – кашлянул Ямада. «Если это не военная тайна, вы не собираетесь навестить его в Чите до конца нынешнего года, господин генерал?» «Собраться-то недолго!» «Достаточно отдать приказ подготовить паровоз, сесть в свой салон-вагон, и через день я уже в Чите, если партизаны опять не разберут где-нибудь по дороге рельсы». «А что, у вас есть поручение к мистеру Краснощекову, генерал?» — пошутил Грефс. «Если да, то придется немного подождать. Я не собираюсь попадать туда в самый разгар всей этой заварушки с Семеновым». «К тому же ходят слухи, что к Чите движется дикая дивизия этого сумасшедшего Унгерна». «Насчет него можете быть спокойны, господин генерал». улыбнулся Азава. «Я имею самые верные сведения о том, что барон Унгерн застрял возле гусиного озера в сотне Читы, и не сегодня-завтра под ударами красных развернет остатки своей дивизии обратно к Урге». В 17-18 веках кочующая резиденция монгольских багдогогенов, затем стационарное поселение, историческое название Улан-Батора. Партизан из Щетинкина с поддержкой конницы кубанской дивизии для него слишком серьезный противник. «Так что там с поручением к мистеру-президенту Краснощекову?» вспомнил, улыбаясь, Грефс. «Уж не желаете ли познакомиться с ним лично?» Грефс ехидно намекает на то, что японские оккупанты несколько лет гонялись за Краснощековым во время его действий на Дальнем Востоке, но так и не смогли его поймать. «Я бы не назвал это поручением, генерал!» «В Забайкалье мечтает побывать профессор Фон Берг», — Емада кивнул на агосфера. «Фон Берг постоянно живет в Шанхае, но иногда по поручению нашего Министерства природных ресурсов оказывает услуги и правительству Японии. Он ученый очень редкой специальности, если это слово применимо в научной сфере. Он специалист по изучению земной коры, если я не ошибаюсь. У нас ему поручают исследования почвы в тех районах, где намечается большое строительство». Как вы знаете, господин генерал, в Японии очень часто землетрясения. Впрочем, спектр его интересов гораздо шире. Признаться, я плаваю в его науке. И вот, узнав, что вы весьма дружны с президентом ДВР, профессор буквально упросил взять его с собой и представить вам, господин генерал. Вот как. Греф с интересом поглядел на однорукого профессора. Однако, насколько я знаю, землетрясения в Забайкалье не столь часто. если позволите, господин генерал», — кашлянул Берг. «Дело в том, что Забайкалье, как одна из старейших горнорудных провинций России, вот уже более трехсот лет остается крупным источником важнейших видов минерального сырья. Здесь получили широкое распространение золоторудное, оловорудное, свинцово цинковые редкометальное и флюоритовые месторождения. «Вообще-то я специализируюсь на вопросах тектоники плит земной коры. Это современная геологическая теория о движении литосферы, согласно которой земная кора состоит из относительно целостных блоков, литосферных плит, которые находятся в постоянном движении относительно друг друга». «Погодите, док!» Греф, взявшись пальцами за виски, ловко ворвался в паузу агосфера. «Я простой солдат, и от всей этой научной мути у меня начинается мигрень». Я не сомневаюсь, что мистер Краснощеков больше оценит ваш энтузиазм относительно всех этих... плит и... Но я еще не успел объяснить вам свой интерес именно к этому уголку Земли. Дело в том, что Забайкальско-Охотская складчатая область, в состав которой условно включен Буринский кристаллический массив, уникальна по своему происхождению. — Пощадите, профессор, — взмолился Грефс. — Давайте оставим все эти пояснения для мистера Краснощекова. — Я уверен, что он больше оценит ваши знания и намерения. Если вы подождете до весны, то, думаю, обстановка в Забайкалье успеет нормализоваться, и я с удовольствием познакомлю вас с господином Краснощековым. — Я и не рассчитывал попасть к нему немедленно, — отозвался Агасфер. К тому же я не могу надолго оставлять свою лабораторию в Шанхае, генерал. — Но ваша идея насчет будущей весны или лета, думаю, удачно. Тем более, что всякие полевые работы в условиях русских морозов невозможны. а в случае одобрения моей идеи мистером Краснощековым я сумел бы успеть подготовиться к началу будущего лета. Забыл упомянуть, господин генерал, — вернул Ямада. Барон весьма обеспеченный человек и занимается всякими науками не ради хлеба насущного, а ради удовлетворения собственной страсти. Так что вопрос о финансировании его небольшой экспедиции не стоит. Насколько я понимаю, ему потребуется лишь официальное разрешение на исследование в Забайкалье и небольшая охрана. «Окей, док, окей. Если вы оставите мне свой адрес в Шанхае, то я тут же свяжусь с вами после всех этих пертурбаций в Забайкалье. И в моем вагоне найдется, разумеется, место и для вас. Вас устроит? Я познакомлю вас с мистером Краснощековым, и вы с ним можете болтать о своих тектонических плитах сколько угодно. Ну что, господа союзники, еще по стаканчику?» «Благодарю, генерал». Ямада встал и поклонился. «Как-нибудь в следующий раз». — Не забудьте распорядиться о помещении ящиков с золотом в более надежное хранилище, чем автомобильный фургон. — Да, да, — спохватился Грефс. — Слушая профессора Берга, я совсем позабыл об этом золоте. Я немедленно позабочусь о нем. — Полагаю, вам нужна расписка в получении генерал Ямада? — Разумеется. Написав расписку, Грефс любезно проводил гостей до выхода, еще раз поблагодарил их за дружественный жест. Прощаясь с генералом за руку, Агосфер обратил внимание на неприметного человека в Статском, крутящего в пальцах легкую тросточку прямо возле часового. Несмотря на заштатную внешность Статского, снующие мимо американские солдаты и офицеры не забывали почтительно его приветствовать. «Вы не знаете, кто это, господин генерал?» поинтересовался он у Азама, усаживаясь в поджидавший их автомобиль. Азама хотел было ответить резкостью, но сдержался. «Если не ошибаюсь, это полковник Александр Мейсон». начальник разведки американского штаба. — А в чем дело, господин Берг? — Кажется, я видел его вчера в офицерском клубе. Только на нем была форма капрала, и он горланил песни в обнимку с группой таких же капралов. — Что нам за дело до каких-то капралов? — выркнула зама. «Да — До капралов никакого, — вежливо согласился Агасфер. Вот только я вчера был там в форме полковника японских сухопутных сил. яма добросил на генерала Азаву гневный взгляд, но промолчал. Между тем генерал Гревс лично следил за тем, как солдаты перетаскивали ящики с привезенным золотом в надежное место. Вернувшись в кабинет, он обнаружил там полковника Мейсона, занимающегося при штабе вопросами разведки и контрразведки. Ну что скажешь, Алекс? Генерал угнездился в своей любимой позе, задрав ноги на стол с бумагами. Мейсон на протяжении всего визита японцев, не отрывавшийся от стекла Гизелла в смежной комнате, пожал плечами. Зеркало Гизелла — особый вид стекла, который пропускает свет лишь в одну сторону, становясь прозрачным, и не пропускает в обратную. Наблюдатель при этом остается невидимым. С уверенностью могу только доложить, что второй генерал, который не произнес ни слова за все время визита, — это японская императорская разведка. Генерал Азава, шеф третьего отдела императорского генерального штаба. Прибыл во Владивосток вчера с группой сопровождения. Этого однорукого профессора я видел в офицерском клубе в форме полковника сухопутных сил Японии. Греф замигал обеими глазами. «Бросьте, Алекс, вы, вероятно, ошиблись. Он мне такую научную теорию задвинул про какие-то движущиеся плиты, что...» Я слышал эту ахинею Уильям, поднял руку Мейсон. Согласен, сходу такое не придумаешь, но и быстро профессора не проверишь. Готов держать пари, что макаки задумали какую-то хитрую игру. Настолько хитрую и важную для них, что не пожалели и попавшего им в лапы золота. «При чем тут золото, Алекс?» У меня был осведомитель в отряде Калмыкова Уилл. Еще прошлой осенью он сумел передать мне записку, что за коридор на китайскую сторону полковник Суги требует отдать ему похищенное из хранилища золото. «Наше золото, уил. «Почему вы сразу не сказали мне об этом, Алекс?» возмутился генерал. Мейсон скривился. «Не было доказательств. Мой осведомитель в отряде Калмыкова погиб во время бегства в Китай. Конечно, я все это время приглядывал за полковником Суги. Кстати, вчера он действительно был убит. Наши радисты перехватили радиограмму из японского штаба в Токио о его скоропостижной кончине». Только там, к слову говоря, не упоминается никакой перестрелке. И нет обычного в таких случаях представления к награде за проявленную доблесть. Вам не кажется это странным, Уилл? Генерал сбросил ноги со стола, выскочил из кресла и забегал по кабинету. Вы хотите сказать, что присланная под мою ответственность золото Красного Креста больше полугода было у японцев, а вы знали об этом и молчали? И сообщаете мне об этом пустячке только нынче? когда они по какой-то причине решили сыграть в благородство и вернули его? Да они сорок раз могли скрытно отправить его к себе в Японию, Алекс!» «Но не отправили. Если бы такая попытка была предпринята, я бы узнал об этом. И не позволил бы увести золото из-под нашего носа. Вот тогда шуму было бы предостаточно», — поднял палец контрразведчик. «Не обижайтесь, Уилл. У каждого из нас в этой жизни свое предназначение». Ваше дело принимать парады и воевать? Мое — следить, чтобы вам никто не помешал исполнять свои обязанности. «И все равно, Алекс, это даже как-то не по-товарищески», — начал остывать Грефс. «Секретить такой серьезный вопрос, как целая куча золота от своего непосредственного начальства? Я ведь вам не макака?» «Я еще раз прошу прощения, Уилл, но таковы правила игры». Золото Красного Креста пропало буквально на следующий день, как было получено вашим штабом. Вам самому не кажется это странным? Была явная утечка информации из нашего корыта, и я обязан был найти проклятый источник утечки. Продолжая бегать по кабинету, генерал Грефс вдруг круто остановился напротив контрразведчика и уставился на него. «Уж не подозревал ли ты в этой краже меня, мистер?» Мейсон пожал плечами и ловко крутнул в пальцах трость. «Сознаюсь, что поначалу я никого не исключал из числа подозреваемых, Уилл. Однако вскоре с чистым сердцем стал подавать вам при встречах руку». «Ну и сукин же ты сын, Алекс!» — покрутил в изумлении головой Грефс. «Да и работа у тебя, надо сказать, сучья!» Мейсон усмехнулся и пожал плечами. «Сучья так сучья!» Получая секретные сводки из Вашингтона, он, как никто другой, знал, сколько генералов американской армии обычно не могли устоять и перед меньшим искушением. Однако развивать эти тезисы он не стал и свернул беседу на другую тему. «Понимаете, Уилл, для разгадки этой шарады мне явно не хватает нескольких кусочков мозаики. Я, например, не удивился бы, если узнал, что никакого японского заговора нет и не было». Этот гаденыш Суги воспользовался предложением русских бандитов и притырил золото в одиночку. А потом он на чем-то прокололся, и сюда прискакала императорская кавалерия из Японии. Полковнику сначала погрозили пальчиком, а потом шлепнули. А золото решили на всякий случай или с какими-то далеко идущими целями вернуть по принадлежности. Но почему? Мне кажется, что все дело может быть в этом одноруком профессоре Уилл. Ему или Япошкам для чего-то крайне нужно легально, под благовидным научным предлогом, попасть в Забайкалье. Крайне? А вы бы отдали свыше двадцати пудов золота просто так, уил? За пустячок. Логично. Но что ему там может понадобиться? Контрразведчик развел руками. А вот этого я не знаю. Но убежден разгадка в Забайкалье. А истоки Шарады вполне могут быть и в Шанхае. «В Шанхае, в Шанхае», — пробормотал генерал и с надеждой поглядел на собеседника. «Но ведь у вас там есть свои люди, Алекс? Наведите об этом профессоре или кто он там есть справки?» «Разумеется. Только не за два дня», — широко ославился Мейсон.